Часть третья. От войны к миру. Глава пятнадцатая. Извинения. Лу так и не смог толком заснуть той ночью. Он все ворочался в постели, а в голове его раз за разом прокручивались ошибки, совершенные в последние тридцать лет. Он считал Кори объектом, этого отрицать нельзя. Его сердце вскипало от гнева при одном только воспоминании о младшем сыне. На Но этой ночью Ло ощутил новое чувство желание избавиться от боли, которую чувствовал из-за Кори, а не избавиться от самого Кори. Он хотел вернуть себе сына, или, если точнее, он хотел снова стать отцом Кори. Если уж говорить о боли, то ещё сильнее он терзался из-за того, что выгнал Кейт. Вспоминая тот бунт в зале заседаний, он слышал свои слова, видел, как хмурит лоб. Он вёл себя как ребёнок. Он не мог позволить себе потерять Кейт, но гордость заставила его на всех парах нестись в пропасть и помешала увидеть истину, которая, судя по всему, была очевидна буквально всем. Главной движущей силой всех успехов компании Загром была Кейт, а не Лу. Как я мог быть таким слепым? Что мне делать? Как мне спасти компанию? К утру, когда уже начало светать, его мысли и его боль ушли в совсем другом направлении. Кэрол, которая, кстати, спокойно спала, вот уже 31 год посвящает ему всю свою жизнь, а взамен получила от него слишком мало. Они познакомились на танцах в Сиракузском университете. Кэрол пришла на свидание с одним из друзей Лу. Лу в тот вечер был один, но не мог отвести от нее глаз. В начале вечера он еще раз думывал, можно ли отбивать девушку у друга. Но к концу вечера вопрос стоял уже по-другому. Как именно это сделать? В следующие месяцы Лу понял, что Кэрол может быть очень разной. С одной стороны, она была дружелюбной, общительной, легко могла рассмеяться, всегда имела на готове какой-нибудь остроумный ответ. Короче говоря, она была веселой, С ней было весело общаться, шутить, просто быть рядом. С другой стороны, она была очень осторожной. Кэрл была послушной дочерью проповедника, и её учили не доверять мужчинам и их намерениям. Её отец любил приглашать всех её ухажёров в подвал своего дома, чтобы посмотреть коллекцию его поездов. Спустившись туда, он, не включая света, угрожал им, что на куски их разорвёт, если они сделают с его дочерью хоть что-то неприличное. Лу, конечно же, тоже пришлось выслушать эту лекцию. На мальчишек школьников, которые жили в одном городе с проповедником, она несомненно производила неизгладимое впечатление. Но вот для первокурсника колледжа, который никак не был связан ни с религиозной общиной отца Кэрол, ни с самой религией, лекция стала лишь практическим препятствием. К тому времени он уже влюбился в Кэрол Джеймисон по уши. А теперь он знал, что прежде чем Кэрол ответит взаимностью, нужно добиться одобрения мистера Джеймисона. Он провел немало времени в компании ее отца и его поездов. Из-за свиданий с Кэрл и поучений её отца начала страдать успеваемость Лу, но назад дороги уже не было. Он всё равно думал о Кэрл и на занятиях, и когда делал домашние задания, так что пытаться как-то спасти оценки, отказавшись от неё, было бесполезно. В конце концов Лу, которого растили не в церковленном христианином, сумел завоевать доверие набожного отца Кэрл и сделал ей предложение. И вот тогда Лу узнал насколько Кэрл на самом деле независима. Да, возможно, она и относилась к мужчинам так же настороженно, как и её отец, но вместе с тем она не слепо доверяла его мнению. Когда Лув впервые сделал ей предложение, она сказала, что ей нужно подумать. Он 5 месяцев хранил у себя кольцо, прежде чем она наконец позволила надеть его себе на палец. Этот момент навсегда остался в памяти Лу. Да, Лу, я выйду за тебя замуж, внезапно сказала она ему в машине, когда они ехали дождливым воскресным днём с церковной службы. Что прости, не сдержавшись, выпалил Лу. Я выйду за тебя замуж, Лу. Я посвящу свою жизнь тебе и нашей семье. Так и случилось. Вспоминая об этом, Лу понял, что не ответил взаимностью на эту безграничную преданность. О, нет, он никогда не заглядывался на других женщин. При любодеянии не было его пороком. Нет, его проблемой была не кратковременная страстная любовь к другим, а не приходящая страстная любовь к самому себе, к своему успеху, к высокому положению в мире. Всё началось довольно невинно, когда он решил записаться в морскую пехоту и отправиться воевать во Вьетнам. Он начал раздумывать над этой идеей, пока Кэрл размышлял над его предложением жениться Может быть, он так поступил из страха, что ему откажут? Может быть, из страха перед публичным конфузом после того, как она ему откажет? Может быть, из искреннего пылкого патриотизма? Но Ло записался добровольцем в армию за 2 дня до того, как Кэрл застал его в расплох своим согласием. Обвенчались они лишь 5 лет спустя. Свадьба состоялась 25 лет назад. Первый ребёнок, дочь Мэри, родилась меньше чем через год. Затем примерно через 2 года появился Джесси. Вскоре после этого родилась первая компания Лу, а вместе с ней одержимость работой, из-за которой Кэрл пришлось играть роль матери-одиночки, по крайней мере, с эмоциональной точки зрения, если не с физической. Навестить в роддоме Кэрл и их третьего ребёнка Кори, Лу приехал даже не на следующий день после родов. Встреча в Нью-Йорке не получилось отложить, объяснил он. Встречи никогда не получалось отложить, хотя от Уолл-стрит до Ельского госпиталя ехать на машине всего полтора часа. Кэрл страдал от его отсутствия, но к тому времени начала уже к нему привыкать. Луне нравилось, когда ему говорили, что и когда делать, так что за годы совместной жизни она научилась не просить у него слишком многого. Семья Точнее то, во что превратилась семья, не распалась только благодаря противоречивому сочетанию её качеств: горячей преданности и несгибаемой независимости. Он побледнел, вспомнив, как лет через 10 после свадьбы, когда Кэрл попросил его что-то сделать, он попросил её зайти с ним в гардеробную. Она не совсем поняла зачем, но кротко последовала за ним. Потом Луп попросил её надеть его брюки. Она задачно посмотрела на него, но сделала, как он просил. "Так вот, Кэрл", сказал он. "Что ты можешь сказать об этих брюках?" "Они мне слишком большие", ответила она. Брюки действительно были ей велики на несколько размеров. "И никогда не забывай об этом", с нажимом сказал Лу. Он говорил не только и не столько о размере талии, сколько о намного большем грузе ответственности, который, как казалось Лу, он нёс на себе. Снова пережив это воспоминание, он вздрогнул. Если бы отец Керл был всё ещё жив, он бы определённо отправил Лу на новую встречу со своими поездами в подвале. Эти мысли не покидали Лу и на утро, когда они с Керл, не сказав друг другу ни слова, сели в машину и поехали обратно в лагерь Мория. Когда они были уже неподалёку от офисного здания, Лу понял, что не может больше молчать. Керл, прости меня. сказал он. Мне очень жаль. За что? За всё, он печально покачал головой. За то, что не любил тебя так, как ты того заслуживала, что не был для тебя такой же опорой, какой ты всегда была для меня. Около минуты Кэрл ничего не говорила. В уголках её глаз появились слёзы. Ты был моей опорой, Лу, наконец сказала она. Иногда ты был далеко от меня. Это верно. Но ты всегда возвращался домой ко мне. Многим женщинам не так повезло, как мне. Немногие могут с уверенностью сказать, что никогда не беспокоились, но я никогда не боялась, что ты бросишь меня, Лу. Чему бы ты ещё ни посвящал свою жизнь, я всегда знала, что ты верен, и мне тоже. Но это вот тоже вообще не должно было быть, возразил Лу. Этого недостаточно, он сжал зубы. Я наверстаю упущенное, обещаю тебе. Через несколько мгновений Кэрл ответила. Ты не единственная, кто должен извиниться. О чём ты? Ты знаешь, о чём я, ответила Анна. Да, я всегда была рядом с тобой, твоей опорой, но вот моё сердце было рядом не всегда. Я много лет безмолвно осуждала тебя. «Но ты имела на это полное право», — заступился за нее Лу. «В конце концов, это же чистая правда». «Правда?» — она повернулась к нему. «Чем больше я зацикливалась на том, что мои потребности не удовлетворены, тем больше становились эти потребности, и в конце концов я перестала чувствовать, что нужно другим, тебе, Кори». «Ну вот, опять ты занялась самобичеванием, Кэрол». «Нет, Лу». С самобичеванием я занимаюсь уже много лет. Сейчас я наконец-то заметила свою внутреннюю войну. Но ты же только тем и занималась все эти годы, что удовлетворяла чужие потребности, Кэрл. Ты вообще не жила для себя. Кэрл слабо улыбнулась. Да, я говорила себе то же самое, Лу, но это неправда. Сейчас я это понимаю. Я ненавидела тебя, Лу, добавила она. Эти слова потрясли его. Ненавидела? Меня, запинаясь, переспросил он. "Я постоянно осуждала тебя?" Она сделала небольшую паузу, потом продолжила. "Я прилежно работала по дому. Да, но это было только внешнее поведение, понимаешь? Каждый раз, делая уборку, я всё глубже погружалась в жалость к себе. Я уже не один год корю себя за то, что мои чувства к тебе совсем не такие, какими должны быть. Настоящий порочный круг". Луня знал, что и сказать. «И что ты будешь делать?» «Не могу сказать точно. Надеюсь, сегодня мне с этим помогут». Лу и Кэрол снова замолчали. Через пару минут их машина остановилась возле лагеря «Море». Пришло время глубокого погружения.